Глава 13 Вдохновляющий голос в освобождении страсти и таланта. Эпиграф. Самый лучший способ вдохновить людей к достижению максимальных результатов – убедить их всеми своими поступками и каждодневным отношением к ним, что вы всецело их поддерживаете. Гарольд Гинен, бывший председатель Совета директоров ITT. Прежде чем вы начнете слушать эту главу, взгляните на рисунок 43 в буклете приложений. Как вы помните, он выражает основную идею главы. Первая альтернатива, вдохновляющая роли лидера, стараться добиться результатов, контролируя людей. Вторая альтернатива, оставить людей в покое, дать им волю. Другими словами, проповедовать делегирование ответственности, при этом фактически отказываясь от подотчетности и пренебрегая ею. Третья альтернатива – одновременно и жёстче, и мягче. Её суть – в направляемой автономии, обеспечиваемой соглашениями в духе «выиграл-выиграл» по поэтапному достижению видимых целей и отчётности за результаты. Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, в большинстве организаций, включая семьи, слишком много управления и крайне мало лидерства. Поскольку разногласия в отношениях между родителями и детьми представляют собой полезное напоминание об этой ситуации, так же, как и неподчинение, которое часто является следствием этих разногласий. И поскольку обстановка в семьях универсальна, хочу начать наш разговор о делегировании ответственности с реальной историей, которую рассказал мне один мой друг и коллега. В и говорится о том, как вместе с женой он попытался решить проблему, возникшую у них с детьми. «Однажды я заметил, что моя жена ходит мрачнее тучи. «В чем дело?» – спросил я. Я в полной растерянности ответила жена. Я просто в ужасе от того, как дети собираются по утрам в школу. Мне кажется, что если бы я постоянно не напоминала им, что нужно делать, никто вообще не двигался бы с места. Они бы ни за что не смогли собраться и пойти в школу. Они бы даже не встали с постели. Я не знаю, что делать. На следующее утро я решил понаблюдать за тем, как все происходит. Начиная с 6.15, жена стала обходить всех детей, нежно тормоша каждого со словами «Дорогой, пора вставать, просыпайся». Ей пришлось два или три раза возвращаться к каждому, пока все не встали. Затем она включила душ для дочери, которая встать было сложнее всех. В течение следующих десяти минут жена постоянно заходила в душ, стучала три раза по стеклянной двери и говорила: "Пора выходить. Сейчас". Следовал ответ дочери, сонявшей оборонительную позицию. Наконец, дочка выключила душ, вытерлась, вернулась в свою комнату и свернулась калачиком на полу, накрывшись полотенцем, чтобы согреться. Через 10 минут «Милая, нужно одеваться, давай! Мне нечего надеть! на день это! Мне не нравится это платье, оно уродское! А что ты хочешь надеть? Джинсы, но они грязные!» Действие развивалось до тех пор, пока в 6.45 всех троих не позвали вниз. Жена продолжала подгонять детей, постоянно предупреждая, что школьный автобус может подъехать в любой момент. Наконец они вышли на улицу, на прощание обняв и поцеловав маму, которая к тому моменту уже была без сил. Я сам был измучен тем, зачем мне пришлось наблюдать в течение всего утра. Тогда я подумал, неудивительно, что она несчастна. Дети просто не догадываются о том, что что-то могут сделать сами, поскольку мы постоянно обо всем им напоминаем. Постукивание по двери туши стало символом того, что мы непреднамеренно позволили им быть безответственными. Поэтому вечером я собрал всю семью и предложил новый подход. Я заметил, что по утрам у нас возникают трудности. Все начали понимающе смеяться. Я спросил, кому-нибудь это нравится? Никто не поднял руку. Тогда я сказал, хочу вам кое-что рассказать и прошу как следует подумать о том, что я скажу. Итак, у каждого из вас есть право самостоятельно делать свой выбор. Вы можете взять на себя ответственность за свои поступки. Затем я задал детям целый ряд вопросов. Кто из вас может поставить будильник и каждое утро вставать самостоятельно». В глазах у каждого возник немой вопрос. «Пап, что ты хочешь этим сказать?» Я продолжал. «Нет, ну правда, кто из вас в состоянии с этим справиться?» Все подняли руки. «Кто из вас знает, сколько времени ему нужно для того, чтобы принять душ, а после душа самостоятельно его выключить?» Опять все подняли руки. «Кто из вас способен вернуться в свою комнату, выбрать одежду, которую хочет надеть, а потом самостоятельно одеться?» Все начало превращаться в забаву, поскольку каждый из них думал, «Я могу это сделать». «Кто из вас может накануне подготовить вещи, которые вы хотите надеть в школу, а если они грязные, загрузить их в стиральную, а потом в сушильную машину, чтобы на следующее утро не оказаться в ситуации, когда вам нечего надеть?» «Я могу это сделать». «Кто из вас способен застилать свою кровать и поддерживать порядок в комнате, не дожидаясь, чтобы вам об этом напомнили или попросили?» Все подняли руки. «Кто из вас может в 6.45 спуститься вниз, чтобы позавтракать всем вместе?» Все опять подлили руки. Я продолжал задавать вопросы, касаясь всех мелочей, и каждый раз они соглашались. «Да, я могу, я способен это сделать». Тогда я сказал. «Хорошо, теперь давайте все это запишем. Сейчас мы разработаем и согласуем с вами план нашего утра». Они записали все, что готовы делать, и разработали график. Сильнее всего это занятие взволновало нашу дочь, с которой у нас были самые большие проблемы. Она расписала свой график буквально по минутам. Кое в чем мы им помогли, а кое для чего установили общие правила. Мы договорились, каким образом и когда они будут отчитываться о своих достижениях и что это за собой повлечет. Положительным следствием должно было стать то, что всем станет намного лучше по утрам, особенно маме. А всем известно, что если счастлива мама, то счастлива и вся семья. Отрицательным следствием того, что кто-то не встанет вовремя и самостоятельно не выполнит свои обязанности, должно было стать то, что ему придется в течение нескольких дней ложиться спать на полчаса раньше. Это казалось справедливым, поскольку вставать обычно сложно тогда, когда человек не выспался. Каждый ребенок подписал свое соглашение, съел порцию мороженого и пошел спать. Но «Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет», — подумали мы. На следующее утро... В шесть утра, лёжа в постели, мы с женой услышали, как прозвонил будильник и зажёгся свет в одной из детских комнат. Пока мы успели сообразить, кто это, наша дочь, которая обычно доставляла нам самые большие проблемы, побежала в душ, включила воду и начала мыться. Мы с женой улыбнулись друг другу в лёгком изумлении. «Мы действительно надеялись, что наш план сработает, но разве мы могли подумать, что она встанет на целых пятнадцать минут раньше?» За пятнадцать или 20 минут она сделала всё, на что обычно у неё уходило часа полтора. Она даже успела позаниматься на пианино. Это было потрясающее утро. Остальные дети справились со своей задачей не менее успешно. После того, как дверь за детьми закрылась, жена сказала. «Я на седьмом небе от счастья. Теперь главный вопрос в том, как долго это сможет продлиться. Я вижу, что в первый раз они сделали всё с воодушевлением, но смогут ли они продолжить в том же духе?» С тех пор прошло больше года. Хотя некоторые утра и не отличались тем же энтузиазмом, который мы наблюдали в первый раз, за редкими исключениями, после которых детям приходилось несколько дней подряд ложиться раньше, все вставали и собирали в школу самостоятельно. Кроме того, очень полезными оказались собрания, которые мы проводили раз в несколько месяцев, чтобы оценить достижения и подтвердить обязательства чудесно наблюдать за тем, как дети растут, осознавая я способен на это, я могу это сделать, я несу ответственность за это. Мы стараемся ни о чем им не напоминать. Данная история стала хорошим уроком и позволила полностью изменить жизнь нашей семьи по утрам. Как видим, первоначально родители пытались действовать исходя из установки, что измениться нужно детям, однако постепенно пришли к осознанию того, что измениться нужно. Им самим. Они исходили из того, что детям нужно обо всём напоминать, проверять их, подгонять и контролировать. Возможно, вам приходилось работать с таким начальником. Это классический взгляд на управление и контроль. Но затем родители задумались о достоинствах и потенциале своих детей, особенно о потенциале. Они знали, что дети обладают огромными достоинствами и, безусловно, любили их. Однако они попали в типичную ловушку, рассматривая детей сквозь призму их неправильного поведения. Кроме того, они недостаточно чётко донесли до детей информацию об их потенциале. Исправить эту ошибку им удалось, задав несколько простых вопросов о том, верят ли дети в то, что они способны самостоятельно встать, сделать свои дела и собраться в школу. Поскольку дети эмоционально привязаны к родителям, они поняли, что им хотят сказать. Дети взяли на себя определенные обязательства и постарались их выполнять. Взаимное доверие и уверенность друг в друге повысились. В результате было обретено душевное спокойствие, и в семье воцарился мир. Это замечательный и яркий пример мобилизации резервов. Несмотря на то, что это всего лишь небольшая семейная проблема, многие могут увидеть в ней что-то свое. Иногда в организациях, а также и в семьях, люди верят в потенциал других. Однако не понимают, на что они способны, поэтому им не хватает упорства, настойчивости, долготерпения, умения доверять другим и жертвовать собственными интересами. Просто они не находят в этом смысла для себя. Проанализировав затраты и результаты, они, возможно, непреднамеренно делают вывод о том, что цена слишком высока. На самом деле люди способны постоянно доносить до других информацию об их достоинствах только в том случае, если сами ощущают собственную ценность.